Образцы устных вопросов и письменных задач для повторения древней истории. Первое. Указать разницу между статуей Мемнона и Пифией. Второе. Проследить влияние земледелия на персидских женщин. Третье. Указать разницу между лжесмердизмом и простым смердизмом. Четвертое. Провести параллель между женихами Пенелопы и Первой Пунической войной. Пятое. Указать разницу между развратной Мессалиной и глубоко испорченной Агриппиной. Шестое. Перечислить, сколько раз дрогнули и сколько раз пришли в замешательство римские легионы. Седьмое. Выразиться несколько раз лаконически – Без ущерба для собственной личности. Упражнение.